Глава 23 Первые шаги дались нелегко. Провалился в болото почти по пояс, но выбрался и пошлепал дальше. Сколько шел, Иван не запомнил. Маячком служила прогалина в серых березках и мрачных елках. Выбрался на твердую землю к закату, вздохнул радостно и пошел реку искать. В таком виде, по самую макушку в тени болотной, людям лучше не показываться. Кремут за болотника, и ладно, если просто матерным словом погонят, а не дрекольем. Уже развесив рубахи по веткам старой ветлой, что росла в удобной не на берегу, царевич взялся подсчитывать убытки. Коня нет, мечи едва не утопил. «Ладно, сам живой выбрался, да только неизвестно куда». «Еще как известно», — буркнул сов. Он жадно наблюдал за дорожным мешком Ивана, дожидаясь вечернего сладкого сухаря. «И где же мы с тобой находимся?» — скептически вопросил царевич. «В тридесятом царстве, ясное дело», — ответил Птах, ухнув словно в насмешку. «Тридесятая, значит?» Почесав затылок, Иван вынул карту и прошелся взглядом вдоль границы тридевятого и тридесятого. «Хм, а верно. Есть тут болотина, и река, которая эту болотину питает, тоже тут. А зачем нам сюда? Ты же хотел жар-птицу отыскать?» «Хотел». «Так вот». Недавно такую птичку подарили как раз королю Тридесятого. Особенности ее он не знает, поэтому ценит невысоко. И вообще велел подальше из покоев убрать. «Раз не ценит, может, продаст?» — предположил Иван. «Или обменяет?» В с маготехникой плохо. Они в таз студентов не присылают. а их норей черными колдунами почитают. а технику все равно кое-какую покупает. Сов скептически фыркнул. Король тридесятого не дурак. Явишься ты к нему, такой вот царевич из подворотни. Посмотрит он на твои сапоги стоптанные, да и велит за птичку золото по весу отсыпать. Где возьмешь? Иван вздохнул. Золото он в дорогу, конечно, прихватил, Но, судя по перышку, жар птица покрупнее курочки будет. Значит, весит много, и золото надо не пяток. Ехать обратно к царю Берендею просить денег на выкуп. Так батюшка может и не дать, да еще и обсмеять. Братья точно обсмеют, можно и не спрашивать. А те камушки, что в царицыном тереме хранились, жалко Ивану отдавать. и накопители хорошие, и вообще для техномагии самоцветы лучше стекла подходят. Была еще одна мысль у царевича. Возвращаться в родное Тридевятое без кадавра не хотелось. Да и на чем он то золото повезет, даже если раздобудет? А вытащить сивку руками никому не под силу. «И что же делать?» спросил он вслух. «Меня слушать!» — отрезал сов. «Жар птицы — это тебе не курица раскрашенная. В ней сила особая. Ровно в полночь она всех в королевском замке усыпит. Всех-всех, чтобы еду себе раздобыть». «Еду?» — нахмурился царевич. «Ее что, в королевском замке не кормят?» «Птичка особая. Питаться чем попало не будет», — уклончиво ответил сов. Так вот, зачем она в Матушкин сад прилетала, сообразил Иван. Почему тогда молодильные яблоки клевала? Мало ли садов в тридесятом? Волшебная она! Рассердился сов. Потому и ела яблоки волшебные. Ими долго сыт будешь. И вообще, не перебивай. Слушай, что делать надо. Царевич выслушал инструкцию. вздохнул и решил, что сначала надо поесть, а потом уж и решать, насколько весь этот план безумен. Каша получилась жидковатой, и сухарей осталось всего два, так что поделились они с белым совом по-братски. Сухари — сову, каша — Ивану. Потом царевич лег спать, а сов устроился на ветке той самой ветлы — караулить. Утром вставать пришлось рано. выпала холодная роса, и у Ивана зуб на зуб не попадал от холода. Пока бегал, собирал светок одежду до да костерок разводил, согрелся, поел, чего Бог послал, сложил пожитки в мешок и пошел вдоль реки к людям. К ближайшей деревне Иван вышел только к полудню. Близ границы крестьяне селиться не любили. Даже не деревня, а так хуторок на три дома, но с прочным тыном от волков и лихих людей. На царевича смотрели настороженно, однако он поклонился, признался, что коня в болоте утопил и хотел бы прикупить в дорогу еды, да лошадку, хоть негодящую, чтобы до ближайшего города добраться. Коня ему никто не продал. А вот едой поделились. Осень, время сытное. Оставив в благодарность монетку, поплёсся Иван дальше пешком, бурча себе под нос. Шел до самого заката. Сов коварно ехал на плече царевича, прикрыв глаза пленочкой. А вот когда опустились быстрые осенние сумерки, и усталый путник собрался расположиться где-нибудь на привал, Птиц вдруг встрепенулся и хрипло сказал. «Стой! Отойди немного!» Иван остановился и просто сел на поваленное дерево. Идти куда-нибудь уже и сил не было. Сов спланировал на дорогу, зафрчал, запыхтел и... начал расти. Через четверть часа на дороге распушила перья сова. размером с пони. «Чего смотришь? Садись давай. Надо к замку лететь», буркнул сов, пока царевич рассматривал его ошеломленным взглядом. «А куда садиться?» «На шею», вздохнул белый. Иван долго пристраивался на мягком пуховом загривке, не зная, куда девать руки и как держать ноги. В итоге он просто лег на сова, обнимая руками, надеясь, что уступчивое перо не позволит ему свалиться. Белые крылья распахнулись почти бесшумно. Сов призраком поднялся в темнеющее небо и полетел куда-то сквозь ночь. Сначала Иван боялся, потом смотрел вниз и почти ничего не видел в темноте, в потоке ветра. Тогда он просто зажмурился, а потом вообще пригрелся, закопавшись в перья. И очнулся лишь тогда, когда сов спланировал к земле. Вот, мол, самого замка, до полуночи осталось не более часа. Готовься. Царевич огляделся, действительно увидел впереди несколько свечащихся на большой высоте окон и, прячась за кустами, подошел ближе. Замок был каменный, и попасть в него можно было только по узкому мосту. У ворот стояла стража, да и сами ворота щетинили щипастой решеткой и клювиками арбалетных болтов. Опасное место. «Помни, тут и не только стражи стоят. Все зачаровано», напомнил сов. Царевич вздохнул, И полез в мешок, за инструментом. За минуту до полуночи Сов опять напомнил. «Ничего не трогай, только саму птицу бери и уходи». «Да понял я, понял», вздохнул Иван, оглядывая себя и скептически хмыкая. Походил он больше всего на чучело огородное. На ногах обмотки из травы и веток, на голове венок из тех же веток. В руках плетенки из прутьев и ветки. То ли леший получился, то ли охотник в скраде. «Пора!» — подтолкнул его в спину сов, и царевич поплелся к мосту. Ступил на него опасливо и застонал мост. «Стража, проснись! По мне идет трава!» Стражи, стоящие у ворот, сладко причмокнули. один прислонился к каменной стене другой перся на копье и всхрапывал с большим удовольствием пройдя между двумя дюжинами мужиками в тяжелой броне иван толкнул ворота прутьями дерево дерево нас толкает дерево протяжно заскрипели ворота приоткрываясь стражи что то забормотали во сне но не проснулись Быстро, но едва отрывая ноги от каменных плит, царевич проскользнул через ворота, пересек двор и остановился. Куда идти? Где держат самое ценное в замке? В Донжоне, конечно. Туда царевич и направился. Жар птица не спала. Медленно клювом открывала незамысловатый засов, чтобы выбраться на волю. Иван шагнул к простой металлической клетке, протянул руку в толстой кожаной рукавице и схватил птицу за ноги. Она дернулась, клюнула перчатку, но дралась молча. Видно, не хотела перебудить своим криком замок. Царевич быстро вынул птичку из клетки, сунул башкой в пустой мешок и собрался было уходить, да застыл. увидев золотую клетку, обложенную жемчугом, изумрудами и рубинами. Застыл не потому, что на блеск камней любовался, а потому, что увидел потоки магии. Тонкие, красиво вплетенные, визящные кружево золотых прутьев и драгоценных камней. Рука сама потянулась рассмотреть поближе. Понять, что, понять, что такое интересное, в эту клетку вплел неведомый маготехник. Забыл Иван Славасова. Не трогай там ничего, кроме жартицы. Ничего. Понял? Конечно, перчатки помешали исследованию. Вот и скинул царевич рукавицу. Дотронулся до камушка, рубина горящего собственным светом. Взвыли по всему замку сигнальные трубы. Зазвенели колокольцы. Загрохотали по каменному полу сапоги, подбитые железными подковками. Дернулся Иван, понадеялся, что мимо пробегут. Да жар птица словно только очнулась, разоралась дурниной. Вот и заглянули стражники в донжон, схватили воришку, скрутили и прямо к трону притащили. Кто таков? Король с интересом посмотрел на парня, украшенного синяками и полуоблетевшими ветками. «Царевич!» — обреченно выдохнул Иван.